Глава 22 Свадьба и начало медового месяца. Самый упорный и храбрый враг не может устоять против голода. Поэтому Осборн-старший был довольно спокоен насчет своего противника в сражении, которое мы только что описали, и с уверенностью ждал, безоговорочной сдачи Джорджа, едва лишь у того выйдут припасы. Жаль, конечно, что молодой человек запасся провиантом в тот самый день, когда произошло сражение. Но по мнению старика Осборна такая передышка была только временной и могла лишь отсрочить капитуляцию Джорджа. В течение нескольких дней между отцом и сыном не было никакого общения. Первый сердился на такое молчание, но не тревожился, потому что знал, каким образом можно принажать на Джорджа, так он выражался, и только ждал результата этой операции. Он сообщил сестрам Джорджа, чем кончился их спор, но приказал им не обращать на это внимания и встретить Джорджа по его возвращении, как будто ничего не произошло. Прибор для Джорджа ставился каждый день, как обычно. И, может быть, старый джентльмен ожидал сына, даже с некоторым нетерпением. Однако Джордж не появлялся. О нем справлялись у Слоттера. Но там сказали, что он со своим другом капитаном Добином выехал из города. Как-то раз... В бурный, ненастный день в конце апреля дождь так и хлестал по мостовой старинной улице, где находилась кофейня слотера В помещение этой кофейни вошел Джордж Осборн, очень осунувшийся и бледный, хотя одетый довольно щегольски, в синий сюртук с медными пуговицами и в нарядный желтый жилет по моде того времени. Там уже был его друг, капитан Добин, тоже в синем сюртуке с медными пуговицами, расставшийся на сей раз с военным мундиром и серыми брюками, которые обычно облекали его долговязую фигуру. Добин провел в кофейне с час времени, если не больше. Он перебрал все газеты, но не мог ничего в них прочесть. Он не меньше ста раз посмотрел на часы и столько же раз на улицу, где лил дождь и стучали деревянные галоши прохожих, отражавшихся в мокрых плитах тротуара. Он отбивал зарю по столу, сгрыз себе ногти почти до живого мяса. Он привык украшать таким способом свои огромные руки. Пытался уравновесить чайную ложку на крышке молочника, а прокинул его и т.д. и т.д. Словом, обнаруживал все признаки беспокойства и прибегал ко всем тем отчаянным попыткам развлечься, которым обращаются люди, когда они очень встревожены или смущены, или чего-то ждут. «Кое-кто из его товарищей...» завсегдатая в кофейне, подшутил над великолепием его костюма и над его возбужденным видом. Один даже спросил, не собирается ли Добин жениться. Добин засмеялся и сказал, что когда это событие произойдет, он пошлет этому своему знакомому, майору Уокстафу из инженерных войск, кусок пирога. Наконец появился Джордж Осборн, очень изящно одетый, но страшно бледный и взволнованный, как мы уже упоминали. Он вытер свое бледное лицо большим желтым шелковым платком, сильно надушенным, пожал руку Добину, взглянул на часы и приказал лакею Джону подать кюрасо. С нервной торопливостью он проглотил две рюмки этого ликера. Добин осведомился о его здоровье. «Не мог заснуть ни на минуту до самого рассвета, Доб!» Пожаловался он. «Адская головная боль или лихорадка!» Встал в девять часов и отправился в турецкие бани. «Знаешь, Доб, я чувствую себя совершенно так же, как в то утро в Квебеке» когда садился на молнию перед скачкой. «И я тоже», — отвечал Уильям. «Я черт знает, как волновался в то утро. Гораздо больше тебя. Помню, ты отлично позавтракал. Поешь и теперь чего-нибудь». «Ты хороший парень, Уилл. Я выпью за твое здоровье, дружище. И прощай тогда. Нет-нет». «Двух рюмок достаточно», — перебил его Добин. «Эй, Джон, уберите ликеры!» «Возьми каенского перца к цыпленку. Впрочем, торопись, нам уже пора быть на месте». Было около половины двенадцатого, когда происходила эта короткая встреча и разговор между обоими капитанами. У подъезда их ждала карета в которую слуга капитана Осборна уложил шкатулку и чемодан своего хозяина. Оба джентльмена поспешно добежали под зонтиком до экипажа, а лакей взгромоздился на козлы, проклиная дождь и мокрого кучера рядом с собой, от которого валил пар. — Мы найдем у церкви экипаж получше, — заявил он. Хоть это утешение. И карета покатила по Пикадиллии, где Эпслихаус и больница святого Георгия еще щеголяли красным одеянием, где горели масляные фонари, где Ахиллес еще не появился на свет божий, где еще не воздвигалась арка Пимлико, и безобразное конное чудовище не подавляло ее и всю окрестность именовав Бромптон, подъехала к некой ей церкви вблизи Фуллем Роуд. Здесь ожидала карета, запряженная четверкой, и рядом парадный наемный экипаж. Из-за проливного дождя собралась лишь очень небольшая кучка зевак. «Что за чертовщина?» — воскликнул Джордж. «Ведь я заказал просто пару». — Мой барин велел заложить четверку, — ответил слуга мистера Джозефа Седли, поджидавший их. Он вместе с лакеем мистера Осборна проследовал за Джорджем и Уильямом в церковь, и оба ливрейных аристократа решили, что свадьба совсем никудышняя, нет ни завтрака, ни свадебных бантов. «Ну, вот и вы!» — сказал наш старый друг Джо Седли, выходя им навстречу. «Ты опоздал на пять минут, милый Джордж. Что за погодка, а? Черт подери! Точь в точь начало дождливого сезона в Бенгалии. На ты увидишь, что моя карета непроницаема для дождя». Но ну, идемте!» Матушка Сэмми в ризнице. Джо Сэдли был великолепен. Он раздобрел еще больше. Воротничок его рубашки стал еще выше. Лицо у него покраснело еще сильнее. Брызжи пеной вздымались из-под пестрого жилета. Лакированная обувь тогда еще не была изобретена. Но Гесенские сапоги на его внушительных ногах сияли так, что их можно было принять за ту самую пару, перед которой брился джентльмен, изображенный на старинной картинке. А на светло-зеленом сюртуке Джоза красовался пышный свадебный бант, подобный огромной белой магнолии. Словом, Джордж принял... «Великое решение! Он собирался жениться!» Отсюда его бледность и взвинченность, его бессонная ночь и утреннее возбуждение. Многие мне признавались, что, проходя через это, они испытывали такие же точно чувства. «Без сомнения, проделав эту церемонию три-четыре раза, вы к ней привыкаете, но окунуться в первый раз...» Страшно. С этим согласится всякий. Невеста была одета в коричневую шелковую ротонду, как потом сообщил мне капитан Добин. А на голове у нее была соломенная шляпка с розовыми лентами. На шляпку была накинута вуаль из белых кружев шантильи, подарок невесте от мистера Джозефа седли ее брата. Капитан Добин в свою очередь, спросил позволения подарить ей золотые часы с цепочкой, которыми она и щеголяла. А мать подарила ей свою бриллиантовую брошь, чуть ли не единственную драгоценность, которую ей удалось сохранить. Во время венчания миссис Сэдли сидела на скамье, заливаясь слезами а ирландка-прислуга и миссис Клен, квартирная хозяйка, утешали ее. Старик Сэдли не пожелал присутствовать. Посаженным отцом был поэтом Джоз, а капитан Добин выступал в роли шафера своего друга Джорджа. В церкви не было никого, кроме церковнослужителей, небольшого числа участников брачной церемонии, Да их прислуги. Оба Лакея сидели поодаль С презрительным видом. Дождь хлестал в окна. В перерывы службы Был слышен его шум И рыдание старой миссис Седли. Голос пастора мрачным эхом Отдавался от голых стен. Слова Осборна «Да, обещаю» Прозвучали глубоким басом. Ответ Эми, сорвавшийся с ее губок, шел прямо от сердца. Но его едва ли кто-нибудь расслышал, кроме капитана Добина. Когда служба окончилась, Джосс Сэдли выступил вперед и поцеловал сестру. В первый раз за много месяцев. От меланхолии Джорджа не осталось и следа. Вид у него был гордый и сияющий. «Теперь твоя очередь, Уильям!» Сказал он, ласково кладя руку на плечо Добина. Добин подошел и прикоснулся губами к щечке Эмилии. Затем они прошли в ризницу и расписались в церковной книге. «Бог, да благословит тебя старый мой друг Добин!» Воскликнул Джордж, схватив друга за руку. И что-то очень похожее на слезы блеснуло в его глазах. Уильям ответил лишь кивком. Сердце его было так переполнено, что он не мог сказать ни слова. Пеши, сейчас же!» «И приезжай как можно скорее, слышишь?» Промолвил Осборн. Миссис Седли с истерическими рыданиями распрощалась дочерью, и новобрачные направились к карете. «Прочь с дороги, чертенята!» цыкнул Джордж на промокших мальчишек, облепивших церковные двери. Дождь хлестал в лицо молодым, когда они шли к экипажу. Банты форейторов уныло болтались на их куртках, с которых струилась вода. Несколько ребятишек прокричали довольно печальное: "Ура!" И карета тронулась, разбрызгивая грязь. У Ильяма Добен стоя на паперти Провожал ее глазами, являя собой довольно-таки нелепую фигуру. Кучка зевак потешалась над ним, но он не замечал ни их хохота, ни их самих. «Поедем домой и закусим, Добин!» Раздался чей-то голос. Пухлая рука легла ему на плечо и честный малый очнулся от своих грез. Но душа у него не лежала к пиршеству с Джозом Сэдли. Он усадил плачущую миссис Сэдли вместе с ее спутницами и Джозом в карету и расстался с ними без всяких лишних слов. Эта карета тоже отъехала и мальчишки опять прокричали ей вслед на смешливое напутствие. «Вот вам пострелята!» — сказал Добин и роздал им несколько медиков. А затем отправился во свояси, один под проливным дождем. «Все кончено, они повенчаны». И счастливы, да им этого Бог. Никогда еще со дня своего детства Он не чувствовал себя таким несчастным и одиноким. С болью в сердце он нетерпеливо ждал, Когда пройдут первые несколько дней, И он опять увидит Эмилию. Дней через десять после только что описанной церемонии трое знакомых нам молодых людей наслаждались тем великолепным видом, какой он раскрывает перед путешественником на окна с одной стороны и синее море с другой. Иной раз восхищенный лондонец смотрит на океан, улыбающийся бесконечными морщинками ряби, испещрённый белыми парусами, с сотнями кабинок для купания, лапзающих кайму его синей одежды. А то наоборот, какой-нибудь чудак, которого человеческая природа интересует больше, чем красивые виды, предпочитает обратить свои взоры на стрельчатые окна, и на многообразную человеческую жизнь за ними. Из одного окна доносятся звуки фортепьяно, на котором молодая особа в локончиках упражняется по шести часов ежедневно, к великой радости своих соседей. У другого окна смазливая нянька Поли укачивает на руках мистера Омниума, в то время как у окна этажом ниже Джекоб, его папаша, завтракает креветками и пожирает страницы Таймса. Вот там, еще дальше, девицы Лири выглядывают из окон, поджидая, когда по берегу промаршируют молодые артиллерийские офицеры. А там делец Сити с видом заправского моряка, И подзорной трубой, похожей на пушку шестифунтовку, наводит свой снаряд на море и следит за каждой купальной кабинкой, за каждой лодкой для катания, за каждой рыбачьей лодкой, которая приближается к берегу или отходит от него. И т.д. и т.д. Но разве у нас есть досуг заниматься описанием Брайтона? Брайтона... Этого чистенького Неаполя с благовоспитанными лацарони. Брайтона, который всегда выглядит блестящим, веселым и праздничным, словно куртка Орликина. Брайтона, который во времена нашего повествования отстоял от Лондона на семь часов. Теперь отделен от него только сотни минут. И может приблизиться к нему еще бог знает насколько если только не явится жуан и не подвергнет его невзначай бомбардировке. «Что за чертовски красивая девушка!» «Вот там, в квартире над Мадисткой», обратился один из трех прогуливавшихся джентльменов к другому. «Честное слово, Кроули, вы заметили, как она мне подмигнула?» «Когда я проходил мимо?» «Не разбивайте ей сердце, джос плут вы этакий», — ответил другой. «Не играйте ее чувствами, этакий вы, Дон Жуан!» «Ах, полно!» — сказал джос Седли, испытывая искреннее удовольствие и самым убийственным образом строя глазки, горничной, о которой только что говорилось. В Брайтоне Джосс был еще великолепнее, чем на свадьбе своей сестры. На нем были роскошные жилеты, любой из коих мог бы послужить украшением записному франту. Фигуру его облекал сюртук военного образца, украшенный галуном, кисточками, черными пуговицами и шнурами. Последнее время он усвоил себе военную выправку и военные привычки. Он прогуливался со своими двумя друзьями-офицерами, позвякивая шпорами, невероятно чванясь и бросая смертоубийственные взгляды на всех служанок, достойных погибнуть от его взоров. «Что же мы станем делать, друзья?» «До возвращения дам?» — спросил да мы поехали кататься в его коляске. «Давайте сыграем на бильярде», — предложил один из друзей, высокий, с нафабрёнными усами. «Нет, к чёрту, нет, капитан», — ответил Джосс, несколько встревоженный. «Сегодня никаких бильярдов, любезный мой Кроули». «Достаточно вчерашнего дня Ха -ха -ха -ха -ха, Вы очень хорошо играете!» Заметил Кроули со смехом. «Как по-вашему, Осборн? Ведь он замечательно срезал пятерку, а?» «Феноменально!» Подтвердил Осборн. «Джосс дьявольски играет на бильярде». Да и во всём другом столь же силён. Жаль, что здесь нельзя поохотиться на тигра, а то бы мы уложили несколько штучек до обеда. Смотри, какая идёт хорошенькая девочка. Что за ножка, а, джос Расскажи-ка нам эту историю об охоте на тигра и как ты убил его в джунглях. Это изумительная история, Кроули. Тут Джордж Осборн зевнул. А здесь надо сознаться скучновато. Чем же мы займемся? Пойдемте посмотрим на лошадей, которых Спефлер привел с ярмарки в Льюисе. Предложил Кроули. А не пойти ли нам, Гдад? то, поесть пирожного, сказал проказник Джордж, испытывавший желание погнаться сразу за двумя зайцами. Там удатно есть дьявольски хорошенькая девчонка. Они потели нам встретить молнию. Сейчас как раз время, сказал Джордж. Это предложение одержало верх и над конюшнями, и над пирожным. И молодые люди направились к конторке пассажирских карет, чтобы поглазеть на прибытие молнии. По дороге они повстречались с экипажем, открытой коляской Джоза Седли, украшенной пышными гербами, с тем самым, великолепным экипажем, в котором Джо обычно разъезжал, почал к нему, сложив на груди руки и в шляпке набекрень. величественный и одинокий. Или же в более счастливые дни в компании дам. Сейчас дам в экипаже было две. Одна миниатюрная с рыжеватыми волосами, одетая по последней моде. Другая — в коричневой шелковой ротонде и в соломенной шляпке с розовыми лентами, с румяным, круглым, счастливым личиком, на которое радостно было смотреть. Она остановила экипаж, когда тот приблизился к трем джентльменам, но после такого проявления самостоятельности — Смутилась и покраснела самым нелепым образом. «Мы чудно прокатились, Джордж», — сказала она. «И мы... мы так рады, что вернулись. А ты, Джозеф, пожалуйста, приходи с ним домой пораньше». «Не вводите наших супругов в соблазн, Мистер Сэтли. Гадкий, гадкий вы человек, добавила Ребека, грозя Джозу при хорошеньким пальчиком в изящной французской лайковой перчатке. Никаких бильярдов, никакого курения, никаких шалостей. «Дорогая моя миссис Кроули, что вы, честное слово!» Вот всё, что мог в ответ произнести Джоз. Но зато ему удалось принять живописную позу. Он стоял, склонив голову на плечо, глядя с веселой улыбкой снизу вверх на свою жертву и заложив за спину руку, опирающуюся на трость, а другой, на которой было бриллиантовое кольцо, теребя свои брызжи и жилеты. Когда экипаж отъезжал, он послал дамам воздушный поцелуй. Рукою, украшенной бриллиантом, Ах, как ему хотелось, чтобы весь Челтнем, весь Чауринг вся Калькутта видели его в этой позе, когда он махал рукой такой красавице, находясь в обществе такого знаменитого щеголя, как гвардеец Родан Кроули. Наши юные новобрачные выбрали Брайтон — местом своего пребывания на первые несколько дней после свадьбы. Сняв комнаты в корабельной гостинице, они наслаждались полным комфортом и покоем. Пока к ним не присоединился Джоз. Но он был не единственным, кого они здесь встретили. Возвращаясь как-то днем к себе в гостиницу после прогулки по берегу моря, они нежданно-негаданно столкнулись с Ребеккой и ее супругом. Все тотчас же узнали друг друга. Ребекка кинулась в объятия своей драгоценнейшей подруги. Кроули и Осборн обменялись довольно сердечным рукопожатием. И Бекки за один день добилась того, что Джордж позабыл о краткой, но неприятной беседе, которая как-то произошла между ними. «Помните...» как мы встретились с вами в последний раз у мисс Кроули. Я так грубо обошлась с вами, дорогой капитан Осборн. Мне показалось, что вы недостаточно внимательны к нашей дорогой Эмилии. это меня и рассердило. Я была с вами дерзко, неприветливо, бестактно. Простите меня, пожалуйста». Тут ребека протянула ему руку с такой прямотой, с такой подкупающей грацией, что осборну лишь оставалось пожать эту руку. Смиренным и открытым признанием своей неправоты, чего только не добьешься, сын мой. Я знавал одного джентльмена, весьма достойного участника ярмарки «Числавя», который нарочно чинил мелкие неприятности своим ближним, чтобы потом самым искренним и благородным образом просить у них прощения. И что же? Мой друг Крокедилл был повсюду любим и считался хоть и несколько несдержанным, но честнейшим малым. Так и Джордж Осборн принял смирение Бекки за искренность. У обеих молодых парочек нашлось много о чем поговорить друг с другом. Был дан подробный отчет об обеих свадьбах. Жизненные планы обсуждались с величайшей откровенностью и взаимным интересом. О свадьбе Джорджа должен был сообщить его отцу капитан Добин, друг новобрачного. И молодой Осборн порядком трепетал в ожидании результатов этого сообщения. Мисс Кроули, на которую возлагал Надежду родон все еще выдерживала характер. Не имея возможности получить доступ в ее дом на Парклейн, любящие племянник и племянница последовали за нею в Брайтон, где их эмиссары вечно торчали у тетушкиных дверей. «Посмотрели бы вы на тех друзей Родана, которые вечно торчат у наших дверей!» Со смехом сказала ребека «Тебе приходилось когда-нибудь видеть кредиторов, милочка? Или Белефа и его помощника?» Двое этих противных субъектов всю прошлую неделю дежурили напротив нас, у лавочки Зеленщика, так что мы до воскресенья не могли выйти из дому. Если тетушка не смилостивится, то что же мы будем делать? Родан с громким хохотом рассказал с десяток забавных анекдотов о своих кредиторах и об умелом и ловком обращении с ними ребеки Он клялся самым торжественным образом, что во всей Европе нет женщины, которая так умела бы заговаривать зубы кредиторам, как его жена. Ее практика началась немедленно после их свадьбы, и супруг нашел в своей жене бесценное сокровище. У них был самый широкий кредит, но и счетов к оплате было, видимо, невидимо. Наличных же денег почти никогда не хватало, и супругам приходилось всячески изворачиваться. Быть может, эти денежные затруднения плохо отражались на состоянии духа Роддана? Ничуть! Всякий на ярмарке Числавия, вероятно, замечал, как отлично живут те, кто увяз по уши в долгах как они ни в чем себе не отказывают, как они жизнерадостны и легкомысленны. У Родена с женой были лучшие комнаты в гостинице. Хозяин, внося в столовую первое блюдо, низко кланялся им, как самым своим именитым постояльцам. Роден ругал обеды и вина с дерзостью, которой не мог бы превзойти ни один вельможа в стране. Долговременная привычка, благородная осанка, безукоризненная обувь и платье, прочно усвоенная надменность в обращении часто выручают человека не хуже крупного счета в банке. Молодые супруги постоянно посещали друг друга в гостинице. После двух или трех встреч Джентльмены сыграли как-то вечером в пикет, пока их жены сидели в сторонке, занимаясь болтовней. Такое времяпрепровождение, а также приезд Джоза Сэдли, который появился в Брайтоне в своей большой открытой коляске и не замедлил сыграть с капитаном Кроули несколько партий на бильярде. В известной степени пополнили кошелек Роддена, и обеспечили ему некоторый запас наличных денег, без коих даже величайшие умы иной раз обрекаются на бездействие. Итак, наши три джентльмена отправились встречать карету-молния. С точностью до одной минуты, переполненная пассажирами внутри и снаружи, Словно подгоняемая знакомыми звуками почтового рожка, молния стремительно пролетела по улице и подкатила к конторе. «Смотрите-ка! Добин В восторге закричал Джордж, усмотрев на империале своего старого приятеля, которого он уже давно поджидал. «Ну, как выживаешь, старина?» «Вот хорошо, что приехал! Эми будет так рада!» Сказал Осборн, горячо пожимая руку своему товарищу, как только тот спустился на землю, а затем добавил более тихим и взволнованным голосом. «Что нового? Был ты на Расселс-сквер?» «Что, — говорит отец, — расскажи мне обо всем!» Добин был очень бледен и серьезен. «Я видел твоего отца», — ответил он. «Как здоровье Эмилии, эм, миссис Джордж. Я расскажу тебе все, но я привез одну, самую главную новость. И она заключается в том, что... «Ну же, выкладывай, старина!» — воскликнул Джордж. «Мы получили приказ». Выступать в Бельгию. Уходит вся армия, гвардия и все. У Хэви Топа разыгралась подагра, и он в бешенстве, что не может двинуться с места. Командование полком переходит к Одауду. И мы отплываем из Чатэма на будущей неделе. Это известие громом разразилось над нашими влюбленными и заставило всех джентльменов очень серьезно задуматься.